Лето 2009 года. Ребенок растет, и она все реже думает о побеге. Лето сменяет весну, за ним приходит осень, а она больше не выходит на дорогу ловить машины. Мужчины в машинах превратились в смутные воспоминания, она больше не ищет у них спасения. Теперь отец сидит за рулем. Он подвозит ее на работу на бензозаправку, где она день изо дня стоит на сцене, освещенной неоновыми огнями перед глазами зрителей-покупателей. Словно так и надо. Это Нила предложил работу, увидев ее с Симоном на бедре. Они ждали, пока Видер заправится. Может, пожалел её, юную мать-одиночку. «Нам не помешают лишние руки в магазине, если тебе интересно», — сказал он. Сперва она не знала, что сказать от удивления, А придя в себя, сразу согласилась, прежде чем отец успел вмешаться в разговор. Когда он вышел из дверей, они с Нилой уже успели ударить по рукам. Теперь она стоит и улыбается любопытным покупателям. Они платят за бензин и за молоко, болтают о погоде, но рано или поздно задают вопросы, не дающие им покоя. С нездоровым блеском в глазах спрашивают о ребенке. Жадно вглядываются в его лицо, когда она берет его на работу, ищут ответ в детском личике. Странно, говорят они, что мальчик появился из ниоткуда, как ангел, прилетевший с неба. Про деньги, спрятанные в охотничьей вышке, гниющими за досками, она забыла. Пробылые мечты тоже. Ложь крепко держит ее в своих тисках. Любовь к ребенку сильнее, чем желание сбежать. Отец сидит на своем стуле в кухне и видит все, что происходит. Он водит внука в лес и показывает ему земли, которые когда-нибудь будут принадлежать ему. «Если вы меня бросите, я утоплюсь в озере», — повторяет он время от времени. Любовь и угрозы сплелись в прочную сеть, удерживающую их в этих лесах. Деревня засасывает все глубже в свое болото. Никогда ей отсюда не выбраться. Каждое утро один и тот же вид из окна черная рябина и болотная топь. За дверью комнаты красный половик, как пуповина, ведущая в комнату сына. Но она больше не одна в этом доме. Теперь у нее есть Симон. Юху-бьерки она не видела много лет, но дни, проведенные с ним все еще были живы в памяти. Чувство свободы в крови, ароматы леса. В его убогом жилище она была только раз, но страх пробудил память. Узкая дорога извивалась по лесу, и когда она уже отчаялась найти нужное место, внезапно увидела её, покосившуюся избушку между соснами, точно такую же, как ей запомнилось. Рядом стояла его машина. Лив вспомнила, как шершавое сиденье щекотало ей бедра, как в машине стоял запах марихуаны. В голове раздался собственный голос, умоляющий увести ее далеко-далеко. Вокруг зверинных туш, покачивавшихся на скрипучих крюках, роились мухи. Стараясь не смотреть на них, она пошла к избушке. Откуда-то доносилось журчание ручья. Местечко то еще, но Лив не было страшно. Она знала, что одинокий волк не желает ей зла. Стук в дверь был встречен яростным собачьим лаем. Однако сам Юха не отзывался. Лив сильнее заколотила в дверь кулаком, отчего череп над дверной коробкой завибрировал. «Юха!» — закричала она. «Это я, Лив Бьорнунд! Я принесла деньги!» Она и правда принесла. Пачка распирала карман. Никогда у нее еще не было при себе такой крупной суммы. Она не отважилась потратить некроны из свалившегося на них состояния. Хотя им столько всего было нужно. Новая машина, новая крыша, новая жизнь. Деньги ее пугали. А внезапная свобода парализовывала. И вот она обнаружила себя на пороге дома Юхи, готовую заплатить за имя убийцы. Ей казалось, что если она узнает правду, кошмары, наконец, кончатся, и она сможет зажить новой жизнью. Жирная точка будет поставлена. Лив подергала ручку, и дверь поддалась. Оказывается, она была не заперта. Внутри ее встретила собака, но, как ни странно, не напала, только настороженно следила за каждым ее движением. Внутри было душно: стоял запах немытого тела. Запах юхи. В сером свете, проникающем сквозь открытую дверь, она различила грубо сколоченную деревянную мебель и охотничьи трофеи рога, черепа, шкуры. Не жилище, а пещера. Юха лежал на койке в углу и не шевелился. Если б не запах, она бы, наверное, и не заметила его в темноте. Юха, это я, Лив. Ты спишь? Тишина. Юха, ты жив? Приставив к двери табурет, чтобы она не захлопнулась, Лив сделала пару осторожных шагов внутрь. Сквозняк взметнул сухую листву, покрывавшую пол. Изба была продолжением леса. Либо он мертв, либо это ловушка. Человека, живущего в лесу, будил малейший шорох. Крепкий сон — это не про него. Из пасти собаки вырвалось глухое рычание. И Лив остановилась. Снова позвала Юху по имени. Он не ответил, и ей стало по-настоящему страшно. Заставив себя подойти ближе, Она услышала, что он дышит. В ноздре ударил удушающий запах крови. Потрогала Юху за плечо, и тот застонал. Лицо и борода в запекшейся крови. Вдруг рука рванулась вверх и схватила ее запястье мертвой хваткой, свидетельствующей о том, что жизнь в нем еще теплилась. Губы прошептали, едва слышно. «Он пытался меня убить». «Кто?» «Дьявол». Лиф оглянулась на дверь. — Он еще здесь? — Я слышал, как он отъезжал. Когда не сопротивляешься, у них быстро проходит запал. Видно, он решил, что со мной все кончено. Юха выпустил руку Лиф и попытался подняться, но от усилий зашелся кашлем и упал на подушку. Внутри него словно что-то лопнуло. Лиф огляделась по сторонам если она хочет узнать правду придется помочь юхе тебе нужно в больницу ни за что лучше я тут помру он скорчил гримасу и показал на бутылку на столе дай мне выпить сразу полегчает тебе нужно промыть раны к черту дай бутылку не слушай его лив вышла из избы и сходила за водой к ручью Не найдя чистых тряпок, оторвала лоскут от своей кофты и очень бережно стащила с него одежду — флисовую кофту, штаны, кальсоны. От боли у него выступил пот, но он попытался шутить. «Так вот, зачем ты пришла?» Лив смыла грязь и кровь. Гематома на животе выглядела ужасно. Когда она ее касалась, юха не мог сдержать стон, но больше всего досталась лицу. Бровь безнадежно рассечена, губы как лепешки. Ей долго пришлось оттирать кровь. Собака стояла рядом и пыталась лизать раны хозяина. Лив не стала ее прогонять. Кое-как, отмыв юху, она налила немного самогона в чашку и дала ему. Потом скрутила косяк и вставила между губ. Выпив алкоголь и сделав пару затяжек, он смог сесть. Лив показала ему деньги. Расскажи, кто убил отца и деньги твои. Мне они больше не нужны. Верхних зубов не хватало, и видно было, как шевелится язык во рту, когда он говорит. Я хочу признаться в своих грехах, сказал Юха. Это все, чего я хочу. Интонация у него была такой, что лив похолодел. Она отошла к входной двери и вдохнула прохладный воздух. Юха явно не в себе. Может, его по голове ударили, — подумала она. Может, у него сотрясение мозга, а может, просто слетел с катушек. Я только хочу знать, что случилось с моим отцом. Это долгая и грустная история, Лив. И она останется между нами, потому что я не собираюсь... Разговаривать с полицией Я для этого и пришла Юха кивнул И набрал в грудь воздуха Все началось с письма Я тебе говорил уже Прочитав его Я испытал шок После всех этих лет Меня вышвырнут из моего леса Из леса, где живет Дух моего брата Я не мог этого пережить Как же так? Ведь Видер поклялся, что позволит мне остаться, если я буду держаться от тебя подальше. Он обещал. Но когда я пришел к нему, он расхохотался мне в лицо и сказал, что клятвы ничего не стоит, Что он сам решит, что ему делать с его имуществом. Он снова зашёлся кашлем. Лив стояла у двери и смотрела, как сотрясается худое тело. С каждой минутой ей становилось все страшнее. — Это ты убил его? — Если бы у меня хватило мужества, я бы убил его много лет назад. Но я слишком слаб для этого. На моей совести уже есть одна жизнь. Вторую я бы не вынес. — Но кто тогда? Он сплюнул мокроту прямо в бороду, приподнял край одеяла, вытер лицо и зажмурил глаза. «Есть два брата», — произнес после паузы. «Один полный придурок, а второй... Черти бывают лучше. Они приносили мне кофе и травку, чтобы не нужно было ездить в поселок. Парни молодые, энергичные, жадные до денег, в отличие от меня». «В общем, я решил натравить их на видора, когда получил письмо. Попытался так ему отомстить». Лив вздрогнула. «Ты попросил их убить его?» Юха затянулся косяком и выставил вперед руки, словно защищался. «Нет, черт возьми, про убийство и речи не шло». Они должны были только забрать деньги, которые Видор у меня украл. Деньги, которые пылились в вашей развалюхе. Деньги, которые Видер обманом выманил у таких, как я. Много лет Видор кормился на чужом горе, и я решил, что пришла пора ответить». Лив схватил из за дверной косяк. Ей стало жарко. Но мне стоило знать, продолжил Юха, что этой парочке нельзя доверять. Придурок случайно нажал на курок и убил Видора. А теперь вот они решили убить меня, потому что я слишком много знаю. Но меня так просто не возьмешь. Как зовут братьев? Напряглась Лив. Юха долго молчал, глаза превратились в узкие щелки. «Братья, Лилия, — наконец сказал он, — Лем и Габриэль. Они живут в Кальбуде. Отец умер от рака, а мать превратила дом в псарню. Хипует бабенка Тоже выжила из ума». «Лем? Ты сказал, Лем? А что, ты его знаешь?» Лив сглотнула. Мысли метались в голове. Лиам, Лиам с заправки. Парень, мечтающий о доме, он всегда боялся поднять на нее глаза. Резким движением она вытащила пачку денег из кармана и протянула Юхе, но тот только покачал головой. Мне не нужны твои деньги. Я только хочу, чтобы ты восстановила справедливость. Только это! Лив задумалась. Деньги Жгли руку. Она быстро положила деньги на стол и вышла из избы. Гравийная дорога велась через лес. Дождь заливал окна. В голове лив звучал надрывный голос видора. Отец угрожал и предостерегал. Его ехидная улыбка светилась в лобовом стекле, и лив включила дворники, чтобы прогнать ее. Отец ничего не говорил о продаже северного леса а про Юху тем более, а Юха... Юха не лжец. Если он сказал, что Леом с братом заявились в Эдосмарк, чтобы ограбить их, то это правда. Она и сама чувствовала, что с этим Леомом что-то не так. При их первой встрече на заправке парень вел себя очень странно. Весь напрягся при ее приближении, на лице появилась тревога, он словно готовился к битве. И, конечно же, На заправку он устроился не случайно, хотел быть ближе к ней. Все это было частью чего-то большего, чего она не понимала, но против чего всегда предостерегал Видер. Собака она заслышала раньше, чем показался дом. Он стоял на отшибе и был в удручающем состоянии. Остановив машину, Лиф обнаружила, что пальцы намертво вцепились в руль. Запах юхи крепко засел в носу взглянув на себя в зеркало она увидела что лицо перемазано кровью и одежда не лучше послюнявив пальцы принялась оттирать лицо глаза были огромными от страха лив пыталась не думать а следовать инстинкту внутренний голос подсказывал что стоит позвонить хасану и сообщить что она намерена сделать но он бы ее отговорил можно не сомневаться в окне показалась женщина с диким взглядом и растрепанными волосами лив вышла из машины С бешено бьющимся сердцем. Под нарастающей лай собак прошла к двери и постучала, открыла та самая женщина. На ней было длинное платье, подметавшее пол. На ключице татуировка в виде глаза. Три глаза уставились на лив. Чем могу вам помочь! Женщина была не намного старше лив, но тяжелая жизнь оставила на ней свой след. Она выглядела почти старухой. Лив назвала себя. «Я бы хотела поговорить с вашими сыновьями». «Вы из полиции?» «Нет, я работаю на заправке вместе с Лемом». «Он сотворил какую-нибудь глупость?» «Я только хочу с ним поговорить». У женщины на шее были бусы из блестящих камней, которые она то и дело наматывала на руку. Она показала настроение во дворе. «Лем в гараже». лив повернулась и увидела окно, в котором горел свет. «Спасибо», — поблагодарила она. Но женщина уже закрыла дверь. Собаки лаяли все громче. Хищные глаза жадно следили за ней из-за решетки. Ощущение было такое, словно идешь по тюремному коридору. Перед гаражом она остановилась. На двери была вывеска «Не пускать». Внутри раздавались голоса. Услышав детский смех, Лив убрала руку с ножа. Вывеска затряслась на крючке, когда она постучала в дверь. Ей открыла маленькая девочка с густой косой через плечо и любопытными глазами. «Ты кто?» Растерявшись, Лиф обхватила себя руками, чтобы закрыть пятна крови, и пробормотала. «Твой папа дома?» Спустился Лиам. Его лицо было белым. В темной толстовке с капюшоном он выглядел моложе, чем в рабочей одежде. Скорее, старший брат этой девочки, а не отец. — Ты? — Лив посмотрела на малышку, и ей вспомнился визит полицейских к ним домой, как Видер сжимал ее руку под столом. У нее тогда было чувство, что весь ее маленький мирок рушится. — Меня... меня прислал Юха Бьорке. Мне нужно поговорить с тобой. По нему видно было, что он все понял. Адамово яблоко дёрнулось. Он сглотнул, поднял девочку на руки, и та уткнулась личиком ему в плечо. — Ваня, сбегай к бабушке, пока взрослые поговорят. На щучках выступили красные пятна. — Попросить бабушку поставить кофе? — Конечно. — И погреть булочки? — Если у нее есть. Он смотрел, как она бежит в большой дом. Дыхание было прерывистое, Лив снова нащупала нож. Если что, вонзит в него, не раздумывая. Они поднялись наверх. — Хочешь что-нибудь? «Пиво? Сок?» «Нет, спасибо. Я ничего не хочу». Она встала спиной к двери. Он достал пиво из холодильника и поставил на стол, заваленный бумагой и фломастерами. Рисунки разной степени законченности. На одном написано «Ваня и папа» между словами «Сердечко». «Присаживайся. Я постою». Лив не отваживалась подойти ближе, в любую минуту ожидая нападения. Рука за спиной говорила о том, что у нее при себе оружие, пистолет или нож, но это, похоже, его не пугало. «Ты устроился на заправку, чтобы подобраться ко мне поближе», — сказала она. «Нет, я устроился туда, чтобы начать новую жизнь. Я видела вашу машину на дороге в ту ночь». Волосы мокрыми прядями облепили голову. На одежде темные пятна от грязи или крови. Взгляд Лив буравил ему кожу, пробуждал угрызение совести. Лием открыл банку и сделал глоток. Не знаю, о чем ты. Хватит! Юха мне все рассказал. Я видела вас. Отец тоже вас видел. Он говорил, что вокруг дома шастуют волки, но он имел в виду вас. Он вас застукал, и вы его убили. В висках закололо. Пивная банка жгла руку. Будь Габриэль на его месте, он бы опрокинул стол, бросился бы на нее, заорав, что «Ты несешь, сука!» Схватил бы за шею и сдавил! Много лет назад он сам сделал бы то же самое. Но теперь... Нет. Юха умеет сочинять. Ты тоже в этом мостак. Мы с Нилой поверили в твою жалостливую историю про новую жизнь, проглотили наживку. При первой встрече мне даже стало жаль тебя. Ты был такой робкий, такой неуверенный в себе. Теперь-то я знаю, почему. Я не причастен к смерти твоего отца. Он смотрел ей прямо в глаза. Голос был ровным, хотя внутри все бурлило. Голос человека, привыкшего лгать. Может, ему удастся убедить ее, что это ошибка, пока еще не поздно. Лицо женщины застыло, как у куклы. Правая рука за спиной, левая на ручке двери. Грудная клетка вздымается. Лиам гадал, позвонила ли она в полицию. Может, они уже замели Габриэля, и брат сидит в комнате для допросов, лепит всякую ерунду. Что бы ни случилось, у него есть шанс. Ему надо попытаться убедить ее и Снютов. Лив сделала шаг вперед. Ее мужество впечатляло. Она отважилась прийти сюда одна. «В тюрьме невинный человек», сказала она. «И я не уйду, пока не выясню, что произошло на самом деле». Мозг беспрестанно работал. Рисунки Вани на столе умоляли его что-нибудь придумать. Солнце, лучи которого достают до травы, люди с улыбками во все лицо, бабочки с крыльями, усыпанными звездами, и посреди всего Ваня, сердечко, папа. Неожиданно Слезы обожгли глаза. Женщина перед ним тоже была дочерью, дочерью убитого старика. Лем почувствовал, как его охватывает усталость, как мышцы расслабляются, у него больше не было сил лгать. — Да, я был там, — сказал он наконец. — Что? — Я не стрелял в него, но я видел, как он упал. Я там был. Слова хлынули сплошным потоком. Он просто не мог остановиться. Лив удивленно слушала, как они припарковались у озера, как разглядывали дом, спрятавшись за деревьями. Они выжидали удачного момента, все тщательно продумали, и все вроде складывалось, но потом они отклонились от плана, пойдя за видром в лес. Это была идея Габриэля. В тот день они приехали слишком поздно, уже светало. Разделились, Лиам потерял Габриэля из виду. Уши горели, пока он рассказывал. В горле пересохло, язык теперь едва ворочался. Он хлебнул пиво и, не глядя ей в глаза, рассказал о болоте, которое помнил, как будто вчера там был. подмороженная, но все равно топкая почва в лучах просыпающегося солнца, дымка между деревьев. Старик пошатнулся, как дерево на ветру, за секунду до падения. Выстрел, оглушительная тишина за мгновение до того, как птицы взмыли в небо. Мы не собирались его убивать. Мы не за этим приехали, но что-то пошло не так. Иногда мой брат делает что-то, не думая. Рыдания подступили к горлу. Он часто сглатывал, взгляд Лив пугал его. Она подошла к столу. Рисунки на столе расползлись. Так это твой брат сделал? Сперва я так думал, но теперь не уверен. Мне кажется, там еще кто-то был в то утро. Кто-то, кто, кто пришел убить твоего отца. Пальцы, сжимавшие рукоятку ножа, побелели. Теперь ей было так же страшно, как и ему. Лиам пытался не думать о полиции, не думать о том, что его ждет, рассказать правду и всё. Давай я тебе кое-что покажу». Он сдвинул рисунки, поставил на стол ноутбук, дрожащими пальцами вбил пароль и открыл папку с фотографиями. Габриэль убил бы его за это. Но сейчас это не имело значения. Ничто не имело значения. Брат, полиция — все это было далеко. Он должен ей все рассказать, снять груз со своих плеч. Лем повернул к ней экран. Она подошла ближе. От нее пахло потом и дождем с волос капало. Лиам достал еще одну банку пива, притворяясь, что не замечает нож в ее руке. Но на самом деле все время следил за ее движениями, готовый в любую минуту вырвать нож у нее из рук. При виде фотографий у Лив перехватило дыхание. На экране она увидела их дом, одинокое горящее окно, тропинки, ведущие в лес — Когда появилось фото старика, ее начала бить мелкая дрожь. «Не знаю, как он оказался в колодце», — сказал Лем, «но застрелили его на болоте». «Да», — прошептала она, — «я знаю, где это произошло». Видер на экране, как казалось, рыл мокрую землю. «Он что-то искал», — пояснил Лем. «Он уронил очки». Это он их искал. Лиам поставил курсор в левый угол и увеличил изображение. Вгляделся в расплывчатое небо и ели. Ногтем показал на точку на экране. Габриэль был с другой стороны, точно не знаю где. Потом показал на тень между деревьями. Может, я придумывал, но мне кажется, там еще был кто-то. Синее пятно. Видишь? Лиф нагнулась ближе и прищурилась. Лицо белое, как простыня, пальцы были прижаты к губам. Она его пугала. Попытался было усадить ее, чтобы не сварилась в обморок, но женщина оттолкнула его, чуть не оцарапав ножом. Взгляд был прикован к экрану, к синему пятну среди елок. Я ничего не вижу, — наконец сказала она, выпрямляясь. Лиама словно ударили под дых. «Разве ты не видишь, что это человек в синей куртке?» Лив покачала головой и пошла к двери. Дождь стучал по крыше, хлестал в окно. Она натянула капюшон, худое тело утопало в куртке. Лиам вздрогнул. Если б не фотография, он бы не обратил внимания, но теперь сходство бросилось в глаза. Он перевел взгляд с экрана на куртку Лив и обратно. Куртка была того же синего оттенка, что и пятно на экране. Дождь превратил дорогу в опасную ловушку. Лес и небо превратились в один бесконечный туннель. Машину заносило на поворотах, дворники едва справлялись с потоками воды. Слезы текли по лицу, и Лив чувствовала во рту их солоноватый вкус. Указателя на деревню не было видно, но она и не нуждалась в нем. Невидимая нить связывала ее с родным домом. Она всегда безошибочно находила дорогу. Эта связь, наверное, и не давала ей избежать из Эдесмарка. Колеса начали увязать в мокрой глине. Фары дальнего света терялись в потоках дождя. В такую погоду все нормальные люди сидят дома — Но кто-то шел посреди дороги навстречу ей, склоняясь от ветра, и лиф резко затормозила. Не кто-то. Симон. Она выключила фары, чтобы не ослеплять, и вытерла слезы курткой. Не надо, чтобы он их видел. Симон сел в машину, и она прижала его к себе. Мокрый насквозь, он весь дрожал, дотянулась до пледа на заднем сиденье, накинула сыну на плечи. Ее мальчика... Никто у нее не отнимет. Что ты делаешь на улице в такую погоду? Мы с Фелисией поругались. Я больше не хочу здесь оставаться. Лив завела мотор и продолжила путь. Сердце бешено колотилось в груди. Доехав до шлагбаума, она не стала останавливаться. Симон заёрзал на сиденье, сматриваясь в запотевшее окно. — Ты куда? Ты проехала ворота! — Поедем прокатимся. — Сейчас? в Такой ливень! «Я хочу с тобой поговорить». Симон скривился, но не стал возражать. Когда они выехали на шоссе, дождь немного утих, и можно было разглядеть стоянку для отдыха, возле которой она в юности ловила попутки. Вот здесь, в канаве под указателем, пряталась, высматривая машину, которая увезет ее отсюда. «Из-за чего вы поругались?» «То. Вы с Фелисией?» «Я не знаю». «Не знаешь?» «Я не хочу об этом говорить». Лив покосилась на сына. Вид у него был рассерженный, но не расстроенный. Лицо мокрое от дождя, но не от слез. Внезапная надежда внутри расправила крылья. Это их шанс сбежать отсюда. Последний шанс. Не надо ждать машину. Теперь она сама сидит за рулем. — В молодости я ловила машины на этой дороге, — тихо сказала она. Хотела выбраться отсюда любой ценой. Готова была запрыгнуть в любую тачку. Лишь бы она увезла меня далеко-далеко. Я была в отчаянии. Тогда почему ты не уехала, если была в отчаянии? Отец всегда меня находил. Куда бы я ни уехала, рано или поздно он оказывался там, на своем Вольво. А потом появился ты, и у меня пропало желание бежать. Симон провел пальцем по запотевшему стеклу, выводя круг. — Это опасно — ловить попутки. Ты могла погибнуть. Он сказал это тем же назидательным тоном, что и Видер. Интересно, осознает ли он, как они с Видером похожи? Съехав на обочину, Лиф развернулась и поехала обратно в Эдосмарк полной решимости. — Когда мы приедем домой, я хочу, чтобы ты собрал вещи. — Зачем? Куда мы едем? — Прочь отсюда. «Навсегда». Лив зажгла трубку. Из черного окна на нее смотрело ее отражение. Времени у них предостаточно. Лем не станет звонить в полицию, ему есть что терять. Она подумала о Йоне в тюрьме, но тут же отмахнулась от жалостливых мыслей о нем. «Свобода требует кровавых жертв», — сказала она себе, выпуская дым изо рта. Дом сотрясался от метаний Симона на втором этаже. Он выдвигал ящики, хлопал дверцами шкафа, спускал воду в туалете и никак не спускался. «Ты собрал вещи?» — крикнула она. «Я никуда не поеду! У тебя нет выбора! Раз я сказала собирать вещи, значит, ты собираешь вещи!» Потом ее её голоса он понял, что мать настроена серьезно, и спустился вниз. Волосы были все еще влажными от дождя. Одет он был в пижамные штаны, всем своим видом демонстрируя, что никуда не поедет. Уставился на ее сумку на столе. Она взяла только самое необходимое, одежду на смену и все, больше ничего с собой не возьмет. Ночь на дворе. Мы что, не можем подождать до утра? У нас нет времени. С чего это такая спешка? Его длинная тень тянулась через комнату, накрывая ее с головой. Лив поняла, что боится его, боится собственного сына. Он весь вибрировал от напряжения. Она показала на стул, на спинку которого была наброшена ее куртка. Синяя ткань тускло мерцала в свете лампы. «Сядь!» — скомандовала она. Симон неохотно сел, оперся локтями о колени и запустил руки в волосы, словно намереваясь выдрать их с корнями. Под всеми этими мускулами она по-прежнему видела маленького мальчика. Это все еще был ее мальчик с дрожащими губами и всхлипами в голосе. Не понимаю, зачем нам куда-то ехать. Мы свободны, мама, дедушки больше нет. Надень куртку. Что? Куртку, которая висит на спинке стула. Надень ее. Он поднял голову и посмотрел на нее белыми от страха глазами. Медленно, не отводя взгляда, взял куртку и сунул руки в рукава. Куртка была ему мала. Ткань натянулась на плечах, рукава едва доставали до запястья, дыхание короткое, прерывистое. — Довольно. — она покачала головой. — Я хочу знать, что ты делал в моей куртке в то утро, когда застрелили отца? Он закрыл лицо руками и долго молчал собираясь силами, чтобы начать.